Глава третья. Капитан Коржов смотрел, как его бойцы беззвучно исчезают в лесу. Если на первой линии немецкой обороны они тихо сняли часового и вырезали пулеметное гнездо, то при прохождении второй и третьей линий немецкой обороны уже никого не трогали. Сделали вид, что разведка, стоящая здесь в нашей части, просто пошалила... Захватив часового в качестве языка, доликвидировав на всякий случай пулеметный расчет, после чего вернулась к себе. Хорошо, что ночи пока темные и длинные, но с другой стороны еще везде лежит снег, так что особо не побегаешь, а главное лыжи не используешь. Это у финнов полно лыжников и следы лыжни в округе никого особо не заинтересуют, а у немцев лыжников нет, так что следы лыж однозначно укажут на нас. Все бойцы одеты тепло, но как тепло? Наши полушубки и валенки с ватными штанами не наденешь? Это ведь будет как в анекдоте про штирлица, который шел по Берлину с парашютом, ушанкой и балалайкой. Но вот теплое двойное нательное белье и тонкие шерстяные свитера под немецкую форму были надеты у всех. Хорошо еще, что погода стояла относительно теплая, хоть и минусовая. Белье и свитера были удачным решением. И тепло, и под немецкой формой не видно, так что внешне мы обычное немецкое подразделение. Тут главное не выделяться, так что на нас обычная форма вермахта. Есть у нас и формы немецких егерей, эзотрофии или немного, но только в ней бойцы сразу будут выделяться, как породистые псы среди дворняжек. Сразу за моими ребятами идет рота головорезов. Командир решил создать подразделение диверсантов. Сначала меня это напрягло, но потом командир разъяснил, что на мои функции они не покушаются. Их задача – вырезать противника и проводить диверсии, а моя основная – это именно разведка. А вот потому они сейчас идут за нами, так как именно мы определяем, куда идти, и снимаем часовых. Правда, вскоре они уйдут, у нас разные задачи. а Вместе мы только пока переходим линию фронта. Хорошо, что тут есть натоптанные тропинки, по ним мы идем, так что лишних следов не будет. А вот потом уже как получится. Немцев тут много, хоть мы сами пока не ходили к ним в гости. Сегодня первый раз, но от местных разведчиков много чего узнали. Работать им тяжело, куда ни плюнь, в немца попадешь. А с другой стороны, раз их тут так много, то вряд ли они все друг друга знают. Так что мы вполне сойдем за своих и соседнего подразделения. Работы нам предстоит много, а времени почти нет. Уже следующей ночью предстоит работать, так как утром наступление. Через полчаса, отойдя на километр от последней линии обороны, разведчики и головорезы разделились на группы и разбежались. Капитан Коржов вполне мог остаться в штабе дивизии. Его должность не подразумевала личные выходы противника. Оно задание было очень ответственным, а вот он и не смог остаться. Хотя, по большому счету, после разделения роты от него уже ничто не зависит, просто группа под его личным командованием и все. В нормальной обстановке капитан сначала взял бы хорошего языка, узнал бы от него кто и где находится. И только после этого разделил бы свою роту, в каждой группе свое задание. Но сейчас, во-первых, не было времени, а во-вторых, любой пропавший немец мог насторожить остальных, а вот только не хватало вызвать у немцев переполох накануне наступления, поэтому и приходилось действовать на удачу, разделиться и каждой группе действовать по своему усмотрению. Если его ребята разбились на десятки, то головорезы разделились на три взвода, по три десятка бойцов каждом. Пожелав про себя всем им удачи, капитан Коржов со своей группой двинулся в ночь. После того, как их рота разделилась на небольшие группы, лейтенант Никонов повел своих бойцов в направлении Шлиссельбурга. Уже через час он наткнулся на позицию немецких артиллеристов. Тут расположился дивизион легких полевых гаубиц калибра 105 мм. Цель жирная и вкусная, а вот только трогать ее сейчас нельзя иначе весь план пойдет на смарку. Отметив на карте расположение дивизиона, Никонов повел свою группу дальше. До рассвета ничего заслуживающего внимания ему не попалось, а потому, устроившись со своими бойцами на небольшой привал, он выставил часового и заснул на несколько часов. Остаток дня Никонов разведывал местность и нашел склад, а также расположение небольшой немецкой танковой части. Несколько раз он натыкался на немцев, но десяток бойцов в немецкой форме не вызывало у тех подозрения, разных частей тут было много, и постоянно встречались какие-то подразделения, которые двигались в разные стороны. Вечером лейтенанту Никонову пришлось разделить свою группу на три части, так как иначе он мог не успеть уничтожить все три цели. Две тройки бойцов отправились на склад и позиции артиллерийского дивизиона. С дивизионом все было просто. Там даже часового не надо было ликвидировать, хотя основные правила техники безопасности немцы соблюдали. Основной запас снарядов был расположен несколько в стороне от позиции дивизиона, а также окружен небольшим земляным валом. Но возле каждого орудия находился небольшой запас снарядов примерно с десятки ящиков. Трех бойцов было вполне достаточно, чтобы заминировать складированные снаряды. А на основном запасе ящиков со снарядами поставили целых четыре сюрприза, причем каждое из них установили на неизвлекаемость. Кроме того, заминировали ящики снарядов возле орудий. Конечно, лучше было бы подорвать их самим, но, к сожалению, обстановка этого не позволяла. Будоражить противника раньше времени было нельзя, а подрывных зарядов было много, вот и не экономили. Теперь стоит только тронуть ящики, как последует взрыв, и если даже немцы поймут, в чем тут дело, и не тронут оставшиеся ящики, то вести огонь дивизион все равно не сможет. Понимание, что попытка взять любой складированный тут ящик со снарядами приведет к взрыву, заставит немцев вызвать саперов а те вряд ли смогут обезвредить все ловушки, да и времени им на это потребуется много. А Вот и получится, что и орудия есть, и снаряды к ним есть, а стрелять нельзя, так как любая попытка взять снаряды приведет к взрыву. А для нас, в предстоящем наступлении, главное, чтобы немецкая артиллерия работать не могла, что и будет достигнуто. А так, глядишь, еще и уцелевшие орудия в качестве трофеев достанутся. Проще всего было группе, пошедшей на склад. Там тоже сразу рвать не стали, а заминировали с установкой на подрыв при попытке взять первые боеприпасы. После чего все рванет, а кроме патронов и гранат, там были и снаряды. Для гарантии разведчики сунули туда еще и канистру с бензином, так что если сразу вдруг не детонирует, то разлетевшийся горящий бензин вызовет пожар который гарантированно уничтожит склад, поскольку все боеприпасы находятся в деревянных ящиках, а значит, гореть будет хорошо. Себе и еще трем своим бойцам лейтенант Никона в качестве цели выбрал танки противника. Тут действительно было труднее всего. Два десятка немецких танков просто так не уничтожишь. Чтобы взрывать, взрывчатки недостаточно. Это ведь необычная машина где подложено много взрывчатки под бензобак и готово. К взрывчатке добавится бензин, и машина гарантированно будет уничтожена. Никонову оставалось только сжечь танки, вылив им на моторное отделение по канистре бензина, и затем поджечь. Горящий бензин быстро протечет внутрь танка, там от него загорится уже и двигатель, а потом могут и снаряды детонировать. Вся загвоздка была во времени. «Нельзя начинать слишком рано, но и тянуть до самого утра тоже опасно, так как можно просто не успеть». Начал лейтенант Никонов в пять часов утра, сняв часовых, чтобы они ненароком не помешали, тем более что смена была час назад и теперь до шести менять не будут. Со своими бойцами Никонов тихо стал снимать с бортов танков канистры с бензином. Стараясь не шуметь, они ставили их рядом с боевыми машинами и открывали крышки, подготавливая их, а затем аккуратно ставили уже открытые канистры на танки. Будь дело летом, приходилось бы еще проверять, что в канистре бензин или вода. Но сейчас воду в канистрах не повозишь, температура еще минусовая, и вода быстро замерзнет, превратившись в лед, который моментально порвет канистры, ведь вода при замерзании расширяется. Примечание вода интересное вещество. Если все вещества можно сжать, то вода не сжимается, а при охлаждении все вещества сжимаются, а вода наоборот расширяется. А вот такие интересные сюрпризы мироздания. Конец примечания. А вот так подготовили все. Причем, чтобы не греметь железом, стави канистра на танки, на броню сначала насыпали немного снега дабы он смягчил соприкосновение канистры с броней. Ведь кто его знает, может, несмотря на холод, в танке спит какой немец, который может проснуться от этого звука и вылезти посмотреть, что случилось, поэтому осторожно ставили открытые канистры на снежную подушку, а после клали их на бок, чтобы бензин стекал в моторный отсек. Как только бензин начинал, течь его поджигали и бежали к следующему танку. Предварительно распределили, кому какие танки достанутся. Буквально за пару минут все танки начали разгораться, да и было их два десятка. Читай по 5 штук на человека. Они успели отбежать метров на 100 сто от стоянки немецких танкистов, когда там вовсю разгорелся пожар, и начали просыпаться немцы. После этого лейтенант Никонов повел своих бойцов к месту встречи, которое он определил заранее и куда остальные бойцы его группы должны были выдвинуться после того, как выполнят свои задания. Через час они встретились. У всех трех групп операции прошли удачно. Правда, результат работы двух других групп будет виден чуть позже, скорее даже слышен. Теперь им предстояло действовать по своему усмотрению, хотя основными задачами оставались совершение различных безобразий в немецком тылу и посильная помощь своим. Старший лейтенант Щербаков. После ранения я получил предписание во формирующуюся дивизию, и, честно говоря, сначала расстроился, так как посчитал, что это будет дивизия из новобранцев, многие из которых, а скорее всего большинство, в армии не служили. Что с такими навоюешь? Максимум ненадолго задержат немцев и все. Однако, прибыв в дивизию, я был приятно удивлен. Дивизия формировалась на базе отдельного механизированного полка, который воевал с начала войны и имел за плечами длительный боевой путь. Вторым сюрпризом для меня оказалась должность, на которую меня ставили, а именно командир взвода роты специального назначения, а если проще, роты диверсантов. Времени нам давали всего ничего, уже через месяц-другой дивизия должна была быть готовой к выступлению. Хорошо еще, что в Роте не было ни одного новобранца. Все парни оказались тертыми калачами, уже вкусившими кровь и умевшими постоять за себя. А мы занимались с раннего утра до позднего вечера. Тренировки по рукопашному бою сменялись изучением немецкого языка и тактики действий в различных обстоятельствах, обучением саперному делу и вождению различной техники. Командовал нами майор Ермилов. Он был уже в возрасте, но, несмотря на это, у меня сразу сложилось впечатление, что он меня в рок скрутит, хотя я был хорошим рукопашником. Позже я все же сошелся с ним в спарринге, и он меня быстро сделал. А вот командир дивизии меня, мягко говоря, удивил. Совсем еще пацан моложе меня, а выглядел даже моложе своих лет. Вот только его глаза... Пару раз мне становилось по-настоящему жутко от его взгляда, все бойцы первого полка, на базе которого и формировалась дивизия, выполняли все его приказы мгновенно и стояли за него горой. Позже, когда в редкие свободные минуты я разговаривал с этими командирами, они немного рассказали мне о своем боевом пути. И я только удивлялся, как, считай, еще пацан мог такое сделать. Сейчас я смотрел вслед уходящим бойцам. Первыми ушли разведчики, у них свое задание. Потом двинулась моя рота, а мой взвод остался. Мы только миновали последнюю линию обороны немцев, но теперь мне с моими бойцами предстояло вернуться назад. Перед выходом на задание мне поставили боевую задачу обнаружить противотанковую артиллерию противника и уничтожить ее перед самым наступлением, а затем продолжить уничтожать артиллерию и минометы немцев. Главной моей целью были немецкие крупнокалиберные зенитки. Именно они могли достаточно легко пробить толстую шкуру наших КВ. Остальные немецкие противотанковые орудия мало что могли сделать. В основном только сбить гусеницы. Весь остаток ночи, разбившись на отделение, мы аккуратно ползали по немецкому тылу и в результате нашли шесть таких зениток. Все они были установлены в стратегически важных местах, Так что в случае атаки все наши танки были бы на виду. Уже под утро мы отошли немного в тыл и встали на дневку, но при этом продолжали наблюдать за немцами. Под утро, а следующей ночью мы просто сняли с этих орудий прицелы и затворы. Часовых не трогали, все было тихо и спокойно. И орудия остались целы, вот только стрелять они уже не смогут. После этого мы отошли немного назад чтобы при арт-подготовке, которая скоро должна была начаться, не попасть под собственные снаряды. 1 апреля 1942 года. Волховский фронт. В 6 часов утра я вместе с Севастьяновым и командиром 2 дивизии стоял на наблюдательном пункте и смотрел в бинокль на немецкие позиции. Уже достаточно рассвело, чтобы можно было наблюдать за противником. По сообщению дежурных, примерно с час назад были зафиксированы вспышки на территории противника и грохот разрывов. Значит, мои бойцы сработали. Насколько хорошо будет видно позже, но определенно, хоть какой-то ущерб они немцам нанесли. В 6 часов 10 минут утра загрохотала наша артиллерия. К сожалению, как я и говорил, тяжелых стволов набралось мало. И запас снарядов был не такой большой, как хотелось бы. А потому работала артиллерия всего 20 минут, после чего смолкла. Сразу после этого мы пошли в атаку. Первыми на противника двинулись КВ, но они не перли дуром, растянувшись цепью. Танковый батальон неспеша надвигался на противника. За ним вторым эшелоном двинулись Т-34. Правда, поскольку их было мало, всего десяток, Они растянулись на большое расстояние, но их основной задачей была поддержка КВ. Все остальные легкие танки и трофейные бронетранспортеры с пехотой двинулись третьей волной. Как только где-то оживала немецкая пушка, на ней сразу сосредотачивался огонь нескольких танков, пока они не получали зримое подтверждение уничтожения этого орудия. Вскоре стали оживать многочисленные пулеметные точки немцев, но они быстро замолкали, поскольку по каждой такой точке начинали бить сразу несколько пулеметов, а кроме них и мои снайперы. Несмотря на то, что продвигались мы медленно, танки и бронетранспортеры не рвались вперед на максимальной скорости, потери были минимальными, так как все оживающие огневые точки немцев мгновенно подавлялись. Их не спасали даже дзоты и немногочисленные доты, которые не успели построить. Массированный огонь сразу нескольких орудий и пулеметов подавлял их, и мы медленно, но верно двигались вперед. Немецкая артиллерия молчала, зато со стороны немецкого тыла прозвучало несколько мощных взрывов, пару из них мы даже увидели. Начинавшие было работать немецкие минометы, как правило, быстро замолкали. Спустя полчаса первая линия немецкой обороны на участке в 2 километра длиной была взята. И наши части двинулись дальше. Ни один КВ не был не то что подбит, но даже поврежден, хотя попадания по ним случались. Уже достаточно рассвело, и в небе появились наши истребители, хоть и было их немного. Позади атакующих двигались грузовики и бронетранспортеры с зенитными установками, которые должны были помешать прорвавшимся немецким штурмовикам бомбить прицельно. Севастьянов с трудом выбил авиацию, ведь немцы вполне могли массированными авианалетами сорвать нам все наступление. И хотя непосредственно к нашей армии истребители не приписали, оно конкретно на эту операцию выделили целый истребительный авиационный полк, почти полнокровный и не на самых старых машинах. Сейчас они кружили над нами в воздухе, однако не весь полк, а только половина. Вторая половина ждала на аэродроме. Они должны были сменить своих товарищей, когда у тех подойдет к концу топливо или боеприпасы. Немцы прилетели через час, штурмовики под прикрытием истребителей, и в небе завязался воздушный бой. Наши старались, но не подпустить немцев к нам они не смогли хотя основательно потрепали противника. Однако, когда прорвавшиеся немецкие штурмовики стали заходить на штурмовку, с земли к ним со всех сторон устремились огненные пунктиры. Первый штурмовик взорвался в воздухе, когда удачная очередь из трофейного флага попала ему прямо в бомбу. Остальные прорвавшиеся самолеты, уже вставшие на боевой курс, стали поспешно выходить из пике и снова набирать высоту. Оттуда они отбомбились по принципу «куда Бог пошлет» и рванули назад к себе. Тем более, что со стороны Ленинграда уже приближалась новая волна наших истребителей. Это подлетала вторая часть нашего авиаполка. В полудню мы проломили все линии немецкой обороны, но намного легче от этого нам не стало. Так как немецких частей тут было много. По мере продвижения вперед к нам присоединялись мои разведчики и диверсанты. Они поработали на славу, немецкая артиллерия почти не работала. Кроме того, нам досталось много немецких орудий, ведь кое-где мои разведчики ликвидировали часовых и поснимали с немецких гаубиц прицелы с затворами. А когда мы захватывали эти орудия, возвращали снятое на место. Таким образом, мы получали готовые к стрельбе трофейные орудия, которые тут же пускали в дело. Не надо было экономить свои снаряды, так как наши артиллеристы вовсю использовали трофеи. И если где немцы сильно закреплялись, то по этому месту начинала работать трофейная артиллерия, благо снарядов к этим орудиям пока хватало. К вечеру наши передовые части пробились к Шлиссельбургу, благо расстояние было небольшим, Вот так и завершился первый день нашей операции. 1 апреля 1942 года Ленинград, Смольный. Уже вечером Жданов, который допоздна задерживался на работе, получил сообщение, что бойцы 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Севастьянова, буквально стальным тараном проломив немецкую оборону у берега Ладожского озера, к восьми часам вечера. Вышли к Шлисельбургу. По сообщениям, на следующий день пятая ударная намеревается начать отжимать противника от берега озера. Сейчас она контролирует лишь полосу в 2-3 километра. После такого сообщения Жданов велел немедленно собрать совещание руководства Ленинградского фронта, так как впереди замаячила реальная перспектива прорыва блокады города первоочередным вопросом было оказание всей возможной помощи пятой ударной, и итогом совещания стало то, что к утру к Шлиссельбургу были направлены саперные части, а также танковый батальон тяжелых КВ. Хотя Нева и была еще скована льдом, этот лед уже значительно истончился, и не то что КВ, а даже легкий Т60 не способен был выдержать. К намеченному месту переправы были направлены. Ревные доски и саперы должны были в кратчайшие сроки навести переправу по истончившемуся Невскому льду. До утра успели только передислоцировать к месту переправы танки, замаскировав их в стороне, а да завести стройматериалы, а построить переправу уже не успевали. Если начать ее строить днем, то налетят немецкие самолеты и начнут ее усиленно бомбить, а силам противостоять у нас не было. Пока что саперы подготавливали бревна и доски, чтобы с наступлением темноты начать быстро наводить гадь. На Налет начнут укладывать поперек движение бревна длиной 5-6 метров, а затем из досок сбивать настил, а заодно и скреплять бревна между собой. По прикидкам, такая переправа должна была выдержать КВ, если пускать их по одному. Пока же по льду пользуясь ночной темнотой, хотя немцы и пускали регулярно осветительные ракеты, в Шлиссельбург переправили стрелковый полк. 1 апреля 1942 года, Москва, Кремль. Сообщение с Волховского фронта, что 5-я ударная армия генерала Севастьянова смогла в течение дня пробить вдоль берега Ладожского озера коридор до Шлиссельбурга, стало полной неожиданностью. Сталин не рассчитывал, что безумный план полковника Прохорова увенчается успехом. Он рассчитывал, что удар пятый ударный заставит немцев оттянуть на нее часть своих сил, и тогда вторая ударная армия сможет выйти из окружения. Правда, пробитый генералом Севастьяновым коридор совсем узкий, каких-то 2-3 километра, но уже немного зная Прохорова, Сталин не сомневался, что тот сумеет расширить этот коридор. Сталин понимал, что хотя официально пятой ударной армии командует генерал Севастьянов, на деле рулит полковник Прохоров. И ведь он совсем мальчишка, но воюет как никто другой. возможно, стратегические операции не потянет, но тактические проводят мастерски. Впрочем, прорыв к Шлиссельбургу можно считать стратегической операцией, пусть и маленькой. В ближайшие дни будет ясно, реализовался план Прохорова в полном объеме или нет. Но вторая армия определенно сможет вырваться из котла, а ему надо следить, чтобы Прохорова не сожрали. Уж он-то знает, как не любит талантливых одиночек, считая их выскочками. Некоторые в угоду своим карьерным планом готовы даже в ущерб делу подгадить таким людям. 1 апреля. 1942 года. Волховский фронт. Штаб 5-й ударной армии. Вечером этого длинного для нас дня мы подводили итоги нашего наступления. Первый этап прошел на ура, мои орлы смогли нейтрализовать большую часть тяжелой артиллерии противника, причем часть ее в итоге захватили наступающие части и сразу стали использовать по прямому назначению. А мои ухари просто ночью с прицелы, замками, а когда подошли наши части, вернули все на место. Знаешь, Игорь, мне просто не верится, что у нас все так легко и просто получилось. Нелегко. Во-первых, пришлось поработать моим разведчикам и диверсантам. А во-вторых, если бы не вторая ударная, мы могли бы и не справиться с наличными силами. Не забывайте, немцы значительную часть своих сил, вынуждены были бросить на удержание второй ударной в котле и ее уничтожение. Кроме того, нам еще предстоит расширить коридор. Просто немцы прошляпили наше появление, да и не ожидали они, что мы, считай, сходу пойдем в атаку. Где это видно, чтобы подготовка к такой операции длилась всего два дня? Как коридор расширять будем? Сегодня ночью нужно пополнить части топливом и боеприпасами, А утром пойдем вперед. По крайней мере, стационарных укреплений у противника считай нет, если только отдельные узлы, а их будем уничтожать. Подгоняем КВ, и они с расстояния гасят их. Калибр, конечно, маловат, но под прикрытием их огня пехота будет продвигаться вперед. Еще добавим бронетранспортеры с их пулеметами они тоже своим огнем будут поддерживать наступающих. Потери будут большими. Не особо, если гнать бойцов вперед, невзирая на вражеский огонь туда. А так они, при возрастающем сопротивлении, падают на землю и ждут, пока танки и бронетранспортеры не уничтожат огневую точку, после чего снова поднимаются. Если первый пустить бронетехнику, то есть риски ее потерять однако без нее пехота противника не выебит или выебит, но с огромными потерями. Мой метод наиболее щадящий, и технику сохраним, и среди пехоты потери будут небольшими. Не знаю, Игорь. Ладно, завтра увидим. 2 апреля 1942 года. Волховский фронт. Пробитый коридор. Первой очередной задачей, кроме расширения коридора, было отогнать немцев от Шлиссельбурга, чтобы можно было построить нормальную переправу и соединить Ленинград с Большой землей. Выделив бойцам, которые ночью переправились из Ленинграда и гарнизону шлиссельбургской крепости роту КВ и половину своих снайперов, а также по паре артиллерийских дивизионов, остальные свои силы я бросил на расширение коридора. Используя в получасовой артиллерийской подготовке полк трофейных гаубиц, мы поприветствовали немцев в начале нового дня, а затем ленинградцы пошли в атаку. К тому времени немцы успели настроить вокруг Шлессельбурга достаточно много огневых точек, а потому выкурить их оттуда было нелегкой задачей, и даже артобстрел не слишком сильно их потрепал. Тут сразу применили мою тактику. КВ не спеша двигались сразу за пехотой, правда, не в ее рядах, а в нескольких сотнях метров позади. Как только немцы открывали огонь по нашей пехоте, КВ начинали бить по проявившимся огневым точкам. Кроме них работали и мои снайперы, также двигаясь позади пехоты. На общем фоне они были почти незаметны в своих белых маскировочных балахонах. Проинструктированные еще перед атакой. Бойцы сразу падали в снег, как только немцы начинали стрелять и ждали, пока танкисты и снайперы не подавят огневые точки. Медленно, но верно наши бойцы двигались вперед. Хорошо накормленные вчера вечером и сегодня утром, воодушевленные пробитием коридора, пускай пока и совсем узкого, а также тем, что их не бросали на убой, они с новыми силами неумолимо шли вперед. Перед наступлением им, кроме всего прочего, выдали по четыре гранаты f 1 а также проинструктировали, как ее применять, и теперь, достигнув построек, бойцы щедро закидывали их в дома и подвалы, где укрылись немцы. Чуть позже стали вовсю использовать и трофейные колотушки, хотя и не послабей наших лимонок. Немецкая артиллерия вела огонь, но был он довольно слабым, так как мои разведчики и диверсанты ночью опять ушли к немцам в тыл и основательно прорядили их артиллерию. В основном они снимали часовые, забирали прицелы с орудийными замками и уходили, тем самым выводя немецкие гаубицы из строя. К вечеру немцев оттеснили километров на пять от Шлиссельбурга. Этой же ночью наши саперы из заранее подготовленных материалов навели переправу. И на противоположный берег через него двинулись танки. Конечно, это значительно ослабляло Ленинград, но в свете происходящих событий немцам сейчас будет недонаступление на город. А затем, когда нормально заработает коридор, танки легко смогут вернуться назад. Кроме этих танков на другой берег переправилась и стрелковая дивизия для усиления пятой ударной. Кстати... КВ проехали без проблем. Подтаивший лед, конечно, трещал, но все же брошенные на лед длинные бревна держали. А во время строительства саперы еще обливали бревна водой, так что к утру они вмерзли в лед, что несколько повысило надежность переправы. Хорошо, что ночью температура опускалась, так что вода успевала подмерзнуть. Однако первыми еще до КВ стали переходить Неву пехотинцы. Много войск нам в поддержку Ленинградский фронт выделить не мог, но и батальон, КВ с полнокровной дивизией, это если считать с ранее выделенным полком, значительно нас усилили. Пока ленинградцы теснили немцев от Шлиссельбурга, мы с нашими силами тоже напирали и продвинулись в среднем километров на пять, пользуясь отсутствием подготовленной обороны. Однако нам пришлось значительно рассредоточить свои силы, так что подмога из Ленинграда пришлась очень кстати.